Глава шестая. «Не пялься на меня. Просто притворись, что меня тут нет», — сосредоточенно произнесла я. Потом сделала шаг к Исааку и присела перед ним. Вообще-то для этих снимков мне не помешал бы ассистент, который помог бы со светом и следил, чтобы в очках Исаака ничего не отражалось. Но сойдет и так. По крайней мере, пока Исаак будет держать под контролем свое волнение. «Ты меня нервируешь», — ответил он, — и его взгляд опять дёрнулся ко мне, прямо в объектив. «Смотри на свой монитор», — велела я. Он вздохнул, но сделал так, как я сказала. Идея этой фотосессии заключалась в том, чтобы показать Исаака таким, каким он был до трансформации — застенчивым, неуклюжим, напряжённым. Но кадры должны казаться естественными и повседневными, как случайное фото. И не должны кричать «Я так волнуюсь, потому что Сойер меня фотографирует на помощь!» я вновь нажала кнопку спуска затвора. Исаак вздрогнул. «Окей, так у нас ничего не получится», — проворчала я. Опустив камеру, обогнула письменный стол и подошла к нему. Исаак чуть со стула не упал от испуга, когда сегодня, во второй половине дня, я заявилась к нему на работу и направила на него камеру. Его начальник опять смотрел какой-то фильм в отделе телевизоров и не заметил, как я прокралась мимо него в мастерскую. Мне хотелось именно удивить Исака, не предупредив, что я приду. Если бы он заранее переживал из-за этого несколько часов подряд, то сейчас, наверное, был бы ещё более скованным. Хоть я и сомневалась, что такое в принципе возможно. Но, видимо, он просто до сих пор в шоке от того, что я действительно серьёзно отнеслась к нашей сделке. «Надо было мне тебя предупредить. Я вообще не фотогеничный», — пробормотал он. «Это не так», — произнесла я и перегнулась через него, чтобы включить компьютер. «Есть что-нибудь, что тебе нужно сделать на этом компьютере?» Исаак беспомощно пожал плечами. Я осмотрелась в комнате. Потом шагнула к окну и попробовала чуть больше раздвинуть висящие перед ним тяжёлые коричневые занавески. На меня полетело облако пыли, и я закашлялась. «Я тут целую вечность уже не убирался, извини». Исаак подошёл ко мне, и полностью раздвинул шторы. «Ты для Уэсли еще и персональный уборщик?» – прохрипела я. Он протянул мне свою бутылку воды. «Иногда». Сделав глоток, я поставила бутылку обратно на стол. «Он тебя эксплуатирует». Исаак вновь лишь пожал плечами. «Даже если и так. Деньги есть деньги». «Уверена, ты мог бы найти себе другую работу», предприняла я еще одну попытку, однако он отвернулся и опять сел на стул. «Я мог бы оцифровать вот этот лист», — предложил он, поднимая вверх страницу бумаги со сплошными цифрами. Я позволила ему сменить тему. «Супер! Кадр будет более реалистичным, если ты будешь чем-то занят». Отойдя от него на пару шагов, я вновь подняла камеру к лицу, в то время как Исаак начал печатать. Я наблюдала за ним через объектив, опустилась на колено — и нажала на кнопку. По коже пробежало возбужденное покалывание, которое всегда сообщало мне, что получился хороший снимок. «Очень хорошо», — пробормотала я. Затем навела фокус на лицо Исаака. Он сосредоточенно смотрел на экран и не отвлекался на меня. А я твердо решила с этого момента обязательно давать ему какое-нибудь занятие, пока буду его фотографировать. Я сделала шаг в сторону, чтобы целиком захватить стеллаж на заднем плане и зацепилась ногой за провод. Потеряв равновесие, я рухнула на пол. Последнюю секунду мне удалось прикрыть рукой фотоаппарат, чтобы его не разбить. «Чёрт, Сойер!» Исаак вскочил со стула и присел на корточки возле меня. Аккуратно дотронулся до моей руки. «Всё в порядке?» Я рассеянно кивнула. Всё ещё лёжа на полу, Нажала на маленький зеленый треугольник на задней панели камеры, который выводит на дисплей последнюю фотографию. А потом села с широкой улыбкой и показала ее Исааку. Оно того стоило. Он разглядывал снимок. Несколько раз моргнул. «А я хорошо выгляжу», озадаченно произнес он. «Подожди, пока я с тобой закончу», ухмыльнулась я в ответ. У него порозовели щеки. «И это я тоже поймаю своей камерой. Когда-нибудь». «У тебя такой вид, как будто я тебя пытаю», — сказала я. Затвор камеры издал щелчок. Исаак плотно сжал губы. Его кадык нервно дернулся, когда он сглотнул. На нас люди пялятся. Я убрала камеру от лица и оглянулась. Почти никто не смотрел в нашу сторону. «Нам нужна парочка твоих фотографий на кампусе. К тому же сюда никто не смотрит». Исаак вздохнул. Потом встряхнул ладонями. «Ладно». «Новая попытка». Я вновь подняла объектив. «Прислонись к стене», — руководила им я. Приблизившись к нему на несколько шагов, я немного приподняла его руки, чтобы книга, которую он держал, оказалась под правильным углом. «А теперь замри вот так. Все должно выглядеть естественно». Исаак скептически изогнул брови. «Никогда в жизни я не читал книгу, прислонившись к стене. По-моему, это не очень-то естественно. Не придирайся» фотографии будут просто супер. Так как у Эслис на Исааке была рабочая форма, я уговорила его встретиться здесь со мной сегодня еще раз, чтобы сделать несколько снимков в его стиле до. И заранее попросила его одеться как обычно, что в его понимании означало рубашку с галстуком, свитер своеобразным вырезом поверх нее, темно-синие брюки Чинос и туфли Дерби. Мне с трудом удалось сдержаться и не закатить глаза. Своё мнение я не изменила. Исаак не похож на фермер. Он даже на студента не похож. Он похож на Исаака Теодора Гранта Третьего, лорда бла-бла-бла. Мне не терпелось добраться до его шкафа и тщательно там все вычистить. Взгляд Исаака снова блуждал по площади перед университетом. Пускай это уже третье место, где мы пробовали сделать нормальные фото, он все еще чересчур нервничал и волновался. Зато свет здесь по-настоящему чудесный. «Стыдно этим не воспользоваться». Я решила больше не давать Исааку указаний и просто снимать. «Вау!» — негромко произнесла я и в последний раз нажала на кнопку. «Не так уж плохо». «Мы закончили?» — с надеждой спросил он. «Господи, да ты хуже, чем дом Я прощелкала изображение. Перфекционист во мне мгновенно отметил тысячу вещей, которые можно было сделать лучше, но в целом результат впечатлял. Исаак Грант собственной персоной. Именно то, чего я и хотела. «Сегодняшний вечер в силе, так?» Спросила я, аккуратно убирая камеру в рюкзак. «Да. Принести с собой что-нибудь из еды?» Уточнила я. Исаак качнул головой. «У дяди моего соседа ресторан в городе, и нам каждый день достаются остатки, которых хватит человек на 20 Так что приходи на голодный желудок». Он посмотрел на свои часы. «Мне пора». Закинув на плечо кожаную сумку, он неловко махнул мне рукой. «До скорого». Я кивнула ему и сама тоже отправилась домой. Нужно еще сделать домашнее задание по технологическим процессам и операциям. И хотя мотивация у меня была на исходе, откладывать его больше нельзя. Однако стоило мне вернуться в общежитие, как тут же захотелось развернуться и снова уйти. Из нашей комнаты в коридор доносился не только голос Доун, но и ещё один, женский. В большинстве случаев это значило, что в гости пришла Элли. Ситуация между нами оставалась всё такой же натянутой, что, наверное, нормально с учётом такого прошлого, как у нас обеих. Тем не менее, мне пришлось изо всех сил сопротивляться порыву сбежать отсюда. Не поднимая головы, я вошла в комнату и бесшумно закрыла за собой дверь. «Привет, сестрёнка!» Я замерла и обернулась. Рядом с Доун, на моей кровати, сидела моя сестра Райли. В следующую секунду я сделала кое-что довольно необычное в моем случае издала громкий виск. А потом одним прыжком бросилась к сестре и повисла у нее на шее. Мы вместе повалились на кровать клубком из рук, ног и волос. Лишь краем сознания я отметила, что Доун, посмеиваясь, встала и отошла на свою половину комнаты. Мне потребовалось время, чтобы заставить себя отпустить Райли. «Сиреневые, мне нравится сказала я, пропустив между пальцев несколько прядок её волнистых волос. «Шиничные», — ответила она и повторила моё движение. «Я люблю свои волосы», — заявила я и показала ей язык. «Как же я по тебе соскучилась!» Райли ещё раз меня обняла. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» — спросила я. Райли до сих пор жила в Рентоне, в городе примерно в четырёх с половиной часах езды от Вудсхилла. Там мы обе выросли и прошли через ад на земле. Никогда не понимала, как она могла остаться. У меня едва хватало сил ненадолго приезжать туда в гости. Что, по всей вероятности, являлось основной причиной, почему мы всегда созванивались по телефону, но редко виделись. В понедельник ты даже не сказала, что заедешь. Есть кое-какие новости, которые я хотела рассказать своей младшей сестре лично, а не по телефону. — откликнулась она. А потом улыбнулась, и это напомнило мне, как она похожа на нашего отца, в отличие от меня. Я в какой-то степени копия мамы. Однако, что касалось стиля в одежде и нашей любви к татуировкам и броскому макияжу, мы с Райли всегда были как близнецы. И это не изменилось до сегодняшнего дня. Я была так поглощена тем, что впитывала в себя облик Райли, что далеко не сразу заметила, как та помахала левой рукой перед моим лицом. Моё внимание привлёк какой-то блеск. И тут я оцепенела. На её безымянном пальце сверкало платиновое кольцо с чёрным бриллиантом. «Морган вчера вечером сделал мне предложение», — просияла Райли. У меня открылся рот. И в тот же миг сердце упало в пятки. «Сойер, я иду к Спенсу», — позвала меня Дон с другого конца комнаты. «Поздравляю, Райли!» Я не могла отвести взгляд от ладони сестры, так что просто кивнула, не оборачиваясь. «Поздравляю!» — повторила я слова доуносипшим голосом и почувствовала, как в груди что-то сжалось. «Райли — всё, что у меня есть. Она единственный человек в этом мире, который знал меня и понимал. Который знал, почему я такая, какая есть, которому я доверяла. Без Райли я останусь совсем одна». Я ощутила, как во мне поднимается паника, и выползает на поверхность. Надо сменить тему. Срочно. Я прочистила горло. А я, наконец, нашла себе итоговый проект. С искусственной улыбкой на лице я вновь подняла на нее взгляд. Райли в недоумении нахмурила лоб. Я видела разочарование в ее глазах, но просто тараторила дальше. Есть один парень, чистейший ботаник, и с ним никто не соглашается идти на свидание. Я превращу его в настоящего лавелласа и составлю из этого фоторяд. «Ой, и я тебе уже говорила, что Робин выставила мой проект на утро после». Несколько мгновений Райли молча смотрела на меня. Потом ненадолго прикрыла глаза, тяжело сглотнула и задержала дыхание. «Нет, не говорила. Это очень круто». Её улыбка вышла не менее искусственной, чем моя. «Фотографии провисят в коридоре до следующей недели». Продолжала рассказывать я в отчаянной попытке перешагнуть этот неприятный момент и заполнить тишину между нами. «У моей сестры скоро появится собственная семья. Семья, которой не буду принадлежать я. Просто супер!» «Да!» Я кашлянула, теребя пальцами угол подушки. «Как дела в ветеринарной клинике?» «Отлично, как всегда!» «Значит, всё правда супер!» пробормотала я. «Да!» Невольно я дотронулась до медальона, болтавшегося на цепочке на шее. Прикосновение к нему всегда вызывало у меня чувство безопасности, от которого словно веяло домом. Оно меня успокаивало. Взгляд Райли скользнул к моей ладони, и она тяжело сглотнула. «Что бы сказали мама с папой?» Почти неслышно произнесла она, словно задавала этот вопрос самой себе. На это у меня не нашлось ответа. Ранним вечером Райли уехала обратно, потому что ей предстояла утренняя смена в ветеринарной лечебнице. Тему её помолвки мы упорно избегали до конца дня, хотя она буквально витала в воздухе, как гигантский слон, которого мы не замечали. Пару-тройку раз между нами повисала тишина, и у Райли был такой вид, будто она собирается что-то сказать, однако я быстро заполняла паузу чем-то несущественным. После того, как мы наконец попрощались... Я какое-то время пролежала на кровати, пялись в потолок, стараясь ни о чём не думать. А главное — ничего не чувствовать. Но мысли путались, и с каждой секундой усиливалось ощущение, что в лёгкие больше не поступал кислород. Поэтому я схватила свою камеру и пошла на улицу. Мне всегда хорошо удавалось отвлечься природой Вудсхилла. Исаак прислал мне свой адрес в сообщении. Путь туда займёт всего минут двадцать, так что я не торопилась и пыталась освободить голову и успокоиться. Мне хотелось порадоваться за Райли. Правда, для меня нет ничего важнее, чем знать, что у неё всё хорошо и она счастлива. Но мысль о том, что её больше не будет рядом и необходимость с кем-то её делить, это просто причиняло боль. У нас с Райли было чудовищное детство и юность. Я всегда считала, что пережитое тесно связало нас и что из-за этого мы понимали друг друга лучше, чем все остальные. Однако внезапно возникло ощущение, словно между нами образовалась огромная дистанция. Дистанция, которую мне никогда не преодолеть, поскольку с каждым днём её жизнь всё больше отличалась от моей. До точки, в которой сейчас находилась она, я не доберусь никогда. Доверять кому-то, любить кого-то, стать с кем-то настолько близкими людьми, чтобы делиться всем — И чтобы пообещать провести вместе остаток жизни, я никогда так не смогу. В этом я абсолютно уверена. У меня нет отношений. Единственное, что я позволяла и понимала, это секс и больше ничего. То, что я такая, никогда не казалось мне ненормальным, потому что Райли тоже всегда себя так вела. Даже познакомившись больше трех лет назад с Морганом, она рассказывала мне, что ей тяжело перед ним открываться, и она не думает, что создана для чего-то серьёзного. Тот факт, что это изменилось, прошёл совершенно мимо меня. Либо я просто-напросто отказывалась его воспринимать. Теперь она помолвлена. Она действительно выйдет замуж и создаст с Морганом семью. А я навсегда останусь чокнутой младшей сестрой, которая ничего не понимает и только доставляет неприятности. Прямо как раньше. Сильнее всего хотелось развернуться и направиться в свой любимый паб, где владелец был в курсе, что мне ещё не 21 но всё равно наливал любой алкоголь, который я просила. Однако, когда я завернула за угол, передо мной появился дом Исаака, и я подавила этот импульс. У меня есть проект, над которым необходимо работать, и мне сейчас не повредит отвлечься. Я нажала на звонок, рядом с которым значилось имя Исаака и ещё чьё-то. Чуть погодя, домофон зажужжал, и я поднялась по лестнице наверх. На втором этаже открылась одна дверь с левой стороны, и симпатичный черноволосый парень с бородой высунул голову в коридор. «Ты, наверное, Сойер», — сказал он, и полностью распахнул дверь. Затем протянул мне руку. «Грант еще не вернулся, но ты заходи. Я Джан». «Привет», — я пожала ему руку. В отличие от Исаака, Джан в футболке и джинсах на первый взгляд выглядел абсолютно нормально. Впрочем, стоило мне пройти мимо него в их общую квартиру, я моментально осознала, что он такой же чудак, как Исаак, разжил здесь. Помимо коврика с надписью «Добро пожаловать, Магл», в небольшом коридорчике висело два постера «The Legend of Zelda». прилегающий к нему гостиной на высоком деревянном стеллаже было расставлено огромное множество фигурок киногероев, в оригинальной упаковке, а в дальнем углу комнаты обнаружился Дарт Вейдер в натуральную величину в обнимку с картонной версией Бильба Бэггинса. Джан указал на удобное с виду кресло-мешок, стоящее около дивана и имеющее форму толстого бирюзового покемона. «Устраивайся на снорлоксе. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Да, спасибо». Помедлив, я села и еле сдержала удивленный возглас. Такое ощущение, что меня проглотила гигантская зефирка. «Миленько!» «На самом деле Исаак должен был быть дома уже два с половиной часа назад», пояснил Джан, поставив передо мной банку колы и плюхнулся на большой коричневый диван. Он вытянул ноги и скрестил их на журнальном столике. «Наверняка шеф заставляет его перерабатывать». «Вот урод», — ответила я. Джан активно закивал. «В точку!» «Я уже несколько недель твержу, что ему надо увольняться». Общаться с Джаном оказалось поразительно легко. Он не боялся идти на контакт и просто болтал. А причина этого, очевидно, заключалась в том, что он меня не стеснялся и не пытался затащить в постель. Две реакции, которые я, как правило, вызывала у мужчин при первой встрече. Он рассказывал, почему приехал учиться в Вудсхилл ради своей бывшей девушки Реджины, как познакомился с Сааком через свою бывшую девушку Реджину, и как они с Исааком поселились в этой квартире вдвоем из-за его бывшей девушки Реджины. Сначала Джан жил здесь с ней, но недавно она, кажется, его бросила. Судя по тому, как часто Джан произносил ее имя, я пришла к выводу, что он еще не скоро ее забудет. Когда через час Исаак так и не объявился, Джан подогрел лазанью из ресторана своего дяди и принес мне тарелку. К ней я получила большой бокал красного вина, который с благодарностью приняла. Входная дверь открылась, как раз когда мы закончили есть. В коридоре послышалась возня Исаака. Затем он прошел в гостиную. Пусть я знала его совсем недавно, сразу заметила, что что-то не так. Не удостоив нас взглядом, он направился дальше мимо меня и Джана в свою комнату. Что-то громыхнуло, и он выругался. Потом дверь захлопнулась. Мы с Джаном посмотрели друг на друга. «Все в порядке, бро!» — крикнул Джан. Ответа не последовало. Я выбралась из кресла Снорлокса, поставила бокал с вином на стол и пересекла гостиную. Осторожно постучалась в двери Саака. Тот не ответил, но я всё равно приоткрыла её на щёлочку. Исаак с опущенной головой сидел на кровати. На нём была рабочая одежда. В руке он держал свои очки. Другой массировал переносицу. «Уэсли меня вышвырнул», – тихо заговорил он. «Твою мать!» Прошипела я и вошла в комнату. Минималистично обставленная, она выглядела такой же чистой и аккуратной, как сам Исаак. Только на полу перед кроватью валялось несколько ручек, папка и листы бумаги, которые Исаак, судя по всему, смахнул с письменного стола. Переступив через них широким шагом, я робко села рядом с ним. Он меня уволил. В один момент. Потому что нашел кого-то, кто согласен выполнять ту же работу за меньшие деньги — и возьмёт больше часов в неделю. «Вот мудак», — прорычала я. Исаак лишь разочарованно дёрнул плечами. Я подняла руку, чтобы положить её ему на плечо, но в последнюю секунду передумала и опустила обратно к себе на колени. Где дом, когда она так нужна? Она всегда знала, какие слова будут правильными в подобных ситуациях. Я же, напротив, понятия не имела, как реагировать. Хотя понимала, как чувствовала бы себя, если бы Ал ни с того ни с сего меня выгнал. Абсолютно дерьмово. «Да насрать на этого гадёныша!» В конце концов, выпалила я. Исаак повернул голову ко мне, и у него на мгновение загорелись глаза. Однако затем всё та же сокрушительная безнадёжность вернулась как в его взгляд, так и в его голос, когда он произнёс. «И что мне теперь делать?» Я схватила его за руку, И ляпнуло первое и единственное, что в тот момент пришло мне в голову. «Ты найдешь что-нибудь получше, а пока напьемся вина Джана и набьем животы лазаньей, окей?» Исаак долго ничего не говорил, но потом медленно кивнул и встал.